Глава 17. Полина. Дариаль сел рядом со мной на скамейку. Видел бы нас кто-нибудь со стороны: главный дознаватель магистрата и зарёванная девчонка. Картина та ещё. "Почему вы плакали?" спросил Герцог, будто мы были старыми друзьями. "Матушка нашла для меня мужа", честно призналась я. "Так, полагаю, домой вы не вернётесь", Дариаль покосился на сумку в моих руках. Не вернусь. Отчаянная его девушка, мадмозель Лерьер, храните верность при изруку, верите в справедливость. А вы не верите, обернулась к нему. После стольких лет работы дознавателем? Нет, Герц улыбнулся странно и жутко, одними уголками рта. Этот человек был поистине страшен и заслужил прозвище демона. Но иногда Иногда так хочется справедливости. Правда, Полина, я предлагаю вам сделку. Да-да, именно сделку. Не смотрите на меня как на сумасшедшего. Расскажите всё, что знаете, и будем искать убийцу Таймуса вместе. Конечно, неофициально. Но разве вас это смутит? Я не верила своим ушам. Главный дознаватель предлагает мне совместное расследование. Зачем? Этот вопрос и сорвался с губ. «Зачем мне вы?» Усмехнулся Дориаль. «Не беспокойтесь, Полина. Я не буду вам лгать, рассказывать, что проникся к вам с первой же встречи, и думаю о вас днем и ночью. Это будет неправда. Все гораздо банальнее. Вам известно то, что неизвестно мне. Вы вряд ли захотите делиться знаниями, а мне они нужны. И потом...» К вам испытывают странный интерес оба магистра. Значит, вы можете задать им неудобные вопросы, а я нет. Мне нравился такой подход, он был прост и ясен. Дариалю выгодно использовать внимание магистров ко мне. Мне выгодно прикрыться его именем, чтобы выяснить истину. Никаких эмоций, сплошной расчет. «Хорошо», — ответила я, — «допустим, я вам верю. Что вы предлагаете?» Конкретно сейчас Герцк смотрел на меня с толикой веселья, обзять вашу сумку, сесть в мой экипаж и поехать ко мне. Нет. Вы снова неправильно меня поняли, Полина. Куда вы пойдёте? Снова найдёте какую-то нору, чтобы забиться. Думаете, ваша матушка оставит вас в покое? Или те силы, которые идут за вами? Я предлагаю вам убежище. Да, по городу могут поползти слухи, но Я не боюсь слухов. Мне нечего терять, тогда тем более я не вижу причин для отказа. Лицо судьи Вайхесса так и встало перед глазами. Лицо человека, которому я желала сгореть заживо. Поверить до реалю? Можно ли вообще кому-то верить? Согласна, склонила голову. Будь по-вашему, Герцграф Дриаль, можете обращаться ко мне по имени. Идёмте, Полина, у нас ещё будет время обговорить наш план. и поделиться соображениями. А вот погода стремительно портится. Первые тяжёлые капли упали с неба. Я взглянула на чёрные тучи и вложила руку в ладонь Дариаля. Ошибка или нет? Что ещё я могу сделать? Дариаль увлёк меня к экипажу. Дождь барабанил по крыше, пока мы ехали. Конечно, он не собирался вести меня в свой особняк. Как и у Пьера, у него было место, о котором вряд ли кто-то знал, на той самой улице, в Ассет 5. Это оказался аккуратный двухэтажный домик, в облике которого, а главное, в разбитых вокруг клумбах чувствовалась женская рука. "Чей это дом?" спросила тихо, не торопясь выбираться из экипажа под дождь. "Женщины, которую я любил", ответил Дариаль. "Почему в прошедшем времени?" потому что её больше нет в этом мире, Полина. Идёмте. Время позднее, вы устали. Слуга раскрыл у дверцы экипажа большой зонт. Он предназначался мне. Герцк же только накинул капюшон плаща, и мы двинулись к входу. Внутри оказалось светло и уютно. Сразу из прихожей по маленькому коридорчику мы попали в небольшую гостиную. горели светильники, Делаю комнату больше, чем она есть. И здесь тоже все еще чувствовалась рука ушедшей хозяйки. «Присаживайтесь, Полина». Герцог указал на диван. «Поужинайте со мной». «Не особо хочется». Я на мгновение закрыла глаза. Жутко устала. «Тогда я прикажу приготовить вам комнату». Он ушел. И сразу стало так тихо. Я разглядывала обстановку гостиной. Мягкий диванчик... Два кресла у камина, портрет на стене. Его избранница была красивой. Уверена, что это именно она, светловолосая, ясноглазая, в нежном бледно-розовом платье. Как давно она умерла? Год меньше, её присутствие всё ещё ощущалось. Дриаль вернулся с подносом. На нём стоял чайник и две чашки, от которых шёл пар. Держите. Он опустил поднос передо мной. Комната будет готова через полчаса. Я не ждал гостей. Дариал казался настолько простым и домашним, что стало не по себе. И где же господин главный дознаватель? Обычный мужчина с чашкой чая в руках, чуть усталый и всё. Что? спросил он, заметив мой пристальный взгляд. Я вас не понимаю, ответила искренне. В последнее время я сам себя не понимаю, Полина. Неудивительно. Эта женщина. Я обернулась к портрету. Она была вашей женой? Нет. Моя должность слишком опасна, чтобы называть кого-то супругой. Увы, Диана это не уберегло. У вас есть дети? Да, мы говорили не о Деле, но в этом была своя суть. Мне надо было узнать Дариале лучше, чтобы довериться или не довериться ему. Есть, кивнул он. Сын. Он живёт не в столице. Нет. Мы замолчали. Я пила чай маленькими глотками, а мыслями была далеко. Пустота была внутри меня, безмолвная, беспощадная. Не только Анри сейчас сражался с ней, но и я. И всё-таки зачем я вам, Атьен, рискнула назвать Дриале по имени? Он помолчал мгновение, затем сказал, глядя куда-то в сторону. Видите ли, Полина, я всегда хотел выступать на стороне закона. учился, рвался вперёд, старался достичь честины, и у меня получалось чаще всего, но иногда приходилось отступать. Впрочем, и в отступлении была своя польза, оно делало меня сильнее. А когда умерла Диана, я вдруг понял, что мне плевать на правосудие. Суд не смог приговорить её убийцу. Но он ведь заплатил за содеянное, спросила я. Конечно, я убил его. Если вы об этом выследил и убил, на этом всё закончилось. Я понял, что правосудия нет. Мне стало безразлично, кто окажется на скамье подсудимых. Каждому есть за что расплачиваться. Было во меня нет, но я говорил с вашим женихом Полли, и тот Мак на последнем заседании суда он не давал мне покоя. Конечно, приговор был вынесен ещё до суда. Это не редкость. Однако Андре Веран казался мне искренним. В нём всякого сомнения, он знал больше, чем говорил. Уверен, даже вы не знаете о нём всей правды. Только был ли он убийцей? Судя по всему, нет. Пустота это страшное испытание поле. Один мой знакомый хотел получить силу и отправился в пустоту. Он вернулся сумасшедшим, всё твердил о прекрасной деве, которая украла его сердце, а потом умер. со счастливой улыбкой на губах, отправился к ней. «И вы решили все-таки восстановить справедливость?» — спросила я, стараясь не содрогаться от ужаса. «Да, для себя, не для вас. Но вы можете быть мне полезны, как и говорил. А я вам. Пейте чай. Остынет». Мы долго сидели в полной тишине, пока не появилась служанка и не доложила, что комната готова. Тогда Дриаль поднялся на ноги. Продолжим нашу беседу завтра, Полина, сказал он, и займёмся наконец расследованием, если вы не против. Я только за, ответила тихо. Тогда отдыхайте, у вас был непростой день. Я пойду работать. Он развернулся и ушёл, а служанка провела меня в маленькую спаленку, без сомнения гостевую. Здесь тоже было уютно, но безлико. Впрочем, мне было всё равно. Я развязала тесёнки на сумке, достала зелёное платье свидетельство моих бед. Переоделась, пожалела, что не захватила ночную сорочку. Хотя повесила платье на стул и скользнула в ванную. Тёплая вода помогла ненадолго забыть о печалях, расслабиться. А вот сон долго не шёл. Когда же пришёл, он был более чем странным. Анри. 10 дверей. Всего 10. И никаких сил. Я выдохся. Каждая новая дверь давалась всё с большим трудом. Всё страшнее становились видения, хотя назвать их видениями язык не поворачивался. Слишком реально, слишком. Я будто умирал и возвращался к жизни раз за разом. А пустота наблюдала за мной с ироничной улыбкой. В последнее время Она даже не уходила, а всё время оставалась рядом. Я был для неё любопытной букашкой, которая украшавала будни. Наверное, даже ей было интересно, когда же я опущу руки и сдамся. В этот раз из двери я не вышел, а вывалился, даже не удивился, увидев вместо свободы знакомый пейзаж. Рухнул на пол и закрыл глаза. Медленно восстанавливалось дыхание. Вспоминал иллюзию нарисованной пустотой. Ведь в начале я был уверен, что выбрался. Мир вокруг стал слишком реальным. Я бежал, бежал, когда вдруг понял, что на улицах столицы нет людей. И тогда все дома вдруг рухнули. Камни сыпались сверху, пытаясь задавить. А дверей было так много, что я нашёл выход в последнюю секунду, перед тем, как очередной булыжник рухнул на голову. Устал Ласково поинтересовалась пустота, гладя по голове. «Потерпи, Анри, каких-то десять диверок. А может, тебе повезет раньше?» «Замолчи», — попросил я, задыхаясь. «Фу, как некрасиво по отношению к девушке», — оживилась хозяйка этого проклятого места. «А я ведь к тебе со всей душой. Ой, забыла. У меня ведь нет души». И пустота гулко рассмеялась. «Отдыхай», — опустила мою голову, в себе на коленях, а я был не в силах сопротивляться. Отдыхай, Анри, а я расскажу тебе сказку, точнее, покажу. Хочешь? Я буду так добра, что поведу о тех, кого ты любишь. Не желаю, я кривил душой. Безумно хотелось увидеть Полли, Филиппа, но от картин пустоты становилось только хуже. Я не спрашиваю, а утверждаю, тихо добавила пустота. Я опустила ладонь мне на глаза. Смотри, Андри Вейран. Полли сидела в незнакомой комнате. Дверь открылась, на пороге появился мужчина. Поначалу я не понял, кто это, а когда узнал, едва не взвыл. Это был Тиен де Риаль, главный дознаватель магистрата, опасная тварь, которая руководила моими допросами. Полли, беги! Но Полли улыбнулась этому чудовищу. и поднялась навстречу. Дариаль говорила о чём-то, она кивнула, взяла его под руку, и они пошли куда-то вместе. Занятно, да? поинтересовалась пустота. Твоя подружка время не зря не теряет. Уже и до главного дознавателя добралась. Ты лжёшь. Я резко сел, и закружилась голова. Отросшие волосы упали на лоб. Единственное свидетельство, что прошло время. Я уже говорила тебе, Анри. Моё воображение ограничено. В этих образах нет лжи, потому что я могу показать лишь правду. Именно поэтому ко мне обращаются за справедливостью, потому что меня нельзя обмануть. Но знаешь, я готова пойти на компромисс. Какой? обессиленно спросил я. Допустим, такой. Я подскажу тебе, на какой двери остановить выбор. Если ледяные губы коснулись моих губ, Пустота запустила пальцы в мои волосы, привлекая к себе. На мгновение мир закружился, пошёл колесом, но я резко вырвался и отодвинулся. "Нет. Почему?" спросила она весело. "Я недостаточно хороша для потомка королевского рода?" Я молчал, мысленно посылая её к демонам. "Ну уже, Анри, не упрямся, будь паенькой". Пустота снова предвинулась. Это так просто отплатить своей невесте той же монетой. Я сам просил Полле не ждать меня, но не в объятьях твоего палача. Она была права, и я знал, что она права, но нет, нет, нет. Глупый. Пустота обиженно пожала плечами. Лучше покажи мне Фило. Не стану. Ты не заслужил. Да и что интересного? Мальчишка играет с огнём. Может, вы встретитесь раньше, чем ты думаешь. Непрекаянные души иногда забредают сюда. Катись ты, прошептал я. Пустота хмыкнула недовольно и исчезла, а я снова рухнул на каменный пол моей темницы. Надо отдохнуть. 10 дверей это ведь немного, когда впереди вечность.